Рассказ двадцать первый. О том, как один купец обедал у себя дома, а подъехавший всадник присоединился к нему, а также о том, как лошадь всадника издохла, и он пошел к судье, но проиграл свою тяжбу. Когда солнце скрылось и взошла луна, худжаста, одевшись в свое нарядное платье, пошла отпрашиваться к попугаю и стала говорить ему так. «Сегодня у меня от разлуки с милым беспокойно на сердце. Если дойдет до друга мое послание, наступит счастье». Кончится мое страдание. Хоть я и могу пойти к своему возлюбленному, но я не считаю уместным сделать это без твоего разрешения, ибо я всецело доверяю твоему разуму. Если ты этой ночью меня отпустишь, то я всю жизнь буду тебе благодарна и стану молиться за тебя. Попугай сказал, «О, госпожа, умные люди ничего не делают без осуждения и обсуждения. Ты сама мудра, ибо никогда ничего не предпринимаешь, не посоветовавшись со мной». Поистине, если кто, не дай бог, и станет враждовать с тобой, то ты, благодаря твоему рассудку и находчивости, не попадешь в беду, подобно тому, как один купец, благодаря своим знаниям и уму, сумел так ловко поступить, что ему не пришлось раскаиваться ни в чем. Ничего оскорбления не унизит мудреца, никогда почитание не возвысит глупца. Худжаста спросила, а что это за история? Расскажи. И попугай начал рассказывать. В старину у одного очень умного купца был норовистый конь. Однажды купец сидел у своего порога и обедал. В это время подъехал какой-то человек верхом на лошадь и, соскочив с седла, стал привязывать лошадь рядом с конем купца, а затем вознамерился покушать. Купец ему сказал так. «Не привязывайте своей лошади рядом с моим конем. Плохо вам будет. И не ешьте вместе со мною. Не то придется вам устыдиться». Тот этих слов не послушал, привязал свою лошадь, а сам, усевшись рядом с купцом, начал есть. Купец ему сказал, «Кто ты таков, что без моего разрешения ешь вместе со мною?» Человек притворился глухим и ничего ему не ответил. Купец подумал, он, наверное, глух или нем, и, решив, что это так, замолчал. А в это время конь купца так брыкнул ногой, что растек лошади живот, и она издохла. Тогда человек стал ругаться с купцом и кричать. «Твой конь убил мою лошадь, ты мне заплатишь за неё». Затем пошёл к суде и подал ему жалобу. Судья вызвал купца, а тот, придя в суд, притворился немым. О чём не спрашивал его судья, тот ни на что не давал ответа. Судья решил так. Он не мой никакой вины на нём нет. Тогда истец доложил. «Господин, как вы узнали, что он не мой Он мне тогда сказал. «Это конь с норовом, не привязывай рядом с ним твоей лошади, а теперь он притворяется немым». Тогда судья сказал так. «Эх ты, большой ты дурак! Ты даёшь показания, что он тебя предупреждал, а сам предъявляешь иск за лошадь. В чём же он виноват тогда? Убирайся от меня подальше!» и так судья его выгнал, а купца отпустил. Рассказав это, попугай молвил худжестие «Ладно, теперь немедленно же, иди и обними своего возлюбленного!» Услышав это, госпожа собралась уходить, чтобы обнять своего милого, но в это время настало утро, и петух запел. Пришлось ей и на этот раз остаться. Тогда она заплакала и прочла такие стихи. Ведь по твоей вине у рассвет напрасно прошла ночь надежды.